Глава 25. С противостоянием дело обстояло куда лучше, чем с взаимодействием. Мы довольно быстро отработали основную программу. Я то атаковала, то защищалась. Несколько раз ловила себя на том, что залюбовалась колдовством Даниэля. Может быть, как парень он был излишне напорист и нагл, но как м о г у в Академии при МНМБ ему не было равных. И сколько бы я не повторяла про себя, что это ничего не значит, подсознательно надеялась перенять опыт. А теперь, коварно протянул Даниэль, перейдём к твоему слабому месту, Рьяна. к магии взаимодействия». «Ну, не только к моему. Ты-то работал без пары всё это время», — пожала плечами я. «Не потому, что я не умею колдовать сообща». «А как же ты научился, если у тебя не было такой возможности?» Даниэль бросил на меня долгий внимательный взгляд и как-то особенно таинственно улыбнулся. Я только пожала плечами, совершенно не реагируя на его намёки. С таким как дракон надо слышать столько прямые слова, и н а ч а легко попасться на опасный крючок. «Продолжим», — вздохнул он, всё ещё улыбаясь. «Сегодня я предлагаю проработать слияние». «Мы же собирались проходить совместную атаку», — возразила я. «Да», — кивнул Даниэль, — «но атаковать ты можешь и так. А вот чтобы взаимодействовать, чувствовать магию друг друга, надо действовать несколько иначе. Так что, ты согласна?» Я задумчиво кивнула. Конечно, у меня были сомнения относительно эффективности этого занятия, но Даниэль поспешил встать рядом. «Смотри, для начала нам надо обрисовать общую цель», чётко знать, что исход, который хочет получить каждый из нас, совершенно идентичен. На чём будем тренироваться? На каком заклинании? Я только пожала плечами. Давай на каком-то защитном. Хорошо, тогда потренируемся с защитным кольцом. Даниэль встал совсем близко, и я напряглась. Ты не мог бы отойти? Слушай, нам бы провести слияние, хоть держась за руки, с таким-то уровнем взаимодействия, усмехнулся он. Так что давай попробуем так, тем более сливать магию придётся внешне. Ты же не пустишь мой дар в себя? Не пустишь. Так что давай, высвобождай магию, выталкивай её ко мне, я попробую сплести в о д н о и сделать щит. Потом поменяемся ролями. Он взял меня за руку, крепко сжал мою ладонь. Я хотела высвободить пальцы, но напомнила себе, что целью всего этого одна — добиться успеха в тренировке. И мы ничего такого не делаем. К тому же теперь жар, ощущаемый из-за присутствия Даниэля, стал гораздо приятнее. Я невольно задумалась о том, насколько яркой и подавляющей была аура у дракона. «Расслабься». Я повиновалась и одним уверенным толчком выпустила из себя магию. Даниэль попытался подхватить её, но выплести заклинание не удалось. Я всё ещё не доверяла ему настолько. «Ну чего ты боишься?» — вздохнул Даниэль. «Тебе же приятно колдовать вместе со мной. Наша магия отлично взаимодействует, а твоё сознание её не пускает. Попробуй... Попробуй вообще отключить голову. Вот, это будет идеальный вариант». «Легко сказать. Мне потом тоже придётся это сделать». Пришлось подчиниться. На самом деле позволить своему сознанию никак не держать магию было не так уж и сложно. Мне удалось довериться Даниэлю, и я почувствовала лёгкий восторг от того, как он подхватил мою магию, выплетая заклинания щита. А потом почувствовала, как Даниэль резко повернул меня к себе и поцеловал. Меня опалило жаром и неожиданной страстью. Он крепко обнимал меня, гладил по спине, а я даже не поняла, что произошло. Но когда смогла отстраниться, увидела Дарнетта, стоявшего неподалёку и смотревшего на нас с Даниэлем опустевшими, полными боли глазами. и д а р н е т подожди!» — окликнула я его, но он уже бросился прочь.